Глава седьмая. Южный Урал. Челябинск. Март 2000 года. Звонок брата застал меня во время утренней разминки. Малый разогревающий комплекс Рузбоя. я всегда выполнял с особой охотой практически при любых обстоятельствах. Внешне простые упражнения в целом давали ошеломляющий эффект. Возникало стойкое ощущение, будто тело окатывают горячие ласковые волны, смывая и остатки сна, и неприятные мысли, и наполняя буквально каждую клеточку живительной энергией. После такой гимнастики хотелось прыгать по стенам и потолку, или бежать, сломя голову просто так, для удовольствия. «Привет, котяра!» — бодро рявкнул Вадим. — Спишь? — Уже нет. Таким голосом только мертвяков поднимать, — съехидничал я. — Есть новости? — А то. Только что закончилось совместное совещание с руководством пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Вопрос обсуждали всего один — выявление и пресечение нового трафика героина. — Погоди-ка. Почему нового? Потому что засылка группы глотателей так далеко от наезженных путей. Это явная разведка. Кузен помолчал. Ладно, дам тебе еще вводную. Некоторое время назад была проведена операция по зачистке трафиков из трех провинций. Афганистана, Бадахшана, Тахара и Кундуза. Операция осуществлялась совместными силами нашего управления, северного командования ИСАФ и подразделениями афганской армии. Техническое обеспечение и наведение групп на цели взяли на себя наши американские коллеги. «Нехилая компашка!» — не удержался я. «Так вот...» — Вадим не отреагировал. Итогом операции стало почти полное уничтожение основных баз по производству и переработке опия в трех провинциях. Поздравляю. Не с чем. Примерно через месяц к нам стала поступать оперативная информация об оживлении деятельности на ранее зачищенных территориях. Выборочная проверка показала, что у старых угодий появились новые хозяева, скорее всего, с юга. Ёлы-палы! Я даже присел на кровать. Новость была не из приятных. Торопыга! Это же подстава чистой воды! Вот и мы так подумали, мрачно откликнулся Вадим. Но, как говорится, крыть пока нечем. То, что новые хозяева будут искать новые лазейки и возможности, было ясно. Так что, когда из Томска пришла информация об убитом глотателе с афганским товаром, мы не удивились. И решение, к которому пришел начальник пограничного управления генерал Задорнов, также было однозначным. Максимально усилить охрану границы на Челябинском участке. Генерал доложил об обстановке в Москву и получил добро на усиление. Особое внимание теперь прежде всего обращено на КПП и МПГ, а также на железную дорогу в направлении Кустаная. Кстати, о Кустаная перебил я. Насколько я разбираюсь в географии, железка туда проходит через Троицк. Точно, там у пограничников комендатура, то бишь отдел по новому определению. Вот. А я вчера... Получил оперативную информацию, что мамка как раз ушел в Троицк, у него там Лешка, и мне срочно нужно туда попасть, в Троицк. Поможешь, брат? Надо подумать. Да ладно! Я тут вчера познакомился с одним подполковником, Скоренко его фамилия. Знаю, Игорь Александрович. Встречались не раз. Да. Так вот он сегодня тебе позвонит насчет меня. Зачем это? — Чтобы ты за меня поручился, он тогда организует ознакомительную поездку в подгранзону по своей линии. — Ну и хитер же ты, котяра! — хихикнул Вадим. — Везде успел. — Как же ты подполковника уболтал? — Так, одна маленькая услуга, — ушел я от ответа. — Так что, поручишься? — А ты будешь себя хорошо вести. — Аки-ангел, то есть честная пионерская. — Только уговор. Посерьезнел Вадим. Никаких активных действий по собственной инициативе. Разрешаю наблюдение и сбор информации. Согласен? Куда же мне деваться? Я притворно вздохнул. Договорились. Тогда готовься, сыщик. Формальности мы с подполковником быстро уладим. Такой поворот дела взбодрил меня не хуже малого комплекса, и я помчался вниз на первый этаж отеля в ресторан, Надеюсь, что там еще кое-что осталось от положенного мне на завтрак шведского стола. Поскольку объект моих поисков временно оказался недосягаем, я решил влезть в шкуру туриста и отправился гулять по Челябинску. В первом же киоске мне удалось приобрести весьма толковую туристическую карту, где были обозначены все более-менее достойные интересные места города, И его окрестности День выдался по-настоящему весенним Яркий, теплый, почти безветренный Воспрявшие воробьи Радостно рассказывали друг другу последние новости Буквально облепив еще не проснувшийся раскидистый клен Напротив входа в отель На протаявшей до асфальта дорожке Танцевал одинокий голубь а на углу здания гостиницы на подсохшем бетонном пятачке сидел на корточках отощавший за зиму бомж и счастливо щурился на солнышко, почесываясь и что-то бормоча себе под нос. Ноги сами понесли меня вперед. Почти в припрыжку я сбежал с широкого крыльца, застеленного антигололедным темно-зеленым покрытием, и, проходя мимо бомжа, кинул ему бумажный полтинник. «Гуляй, браток!» Свой туристический маршрут я решил начать с уже полюбившейся мне Кировки. Тем более, что сегодня было воскресенье, а значит, будет много людей с хорошим настроением, смех, улыбки, музыка и оживление в торговых рядах. Помнится, Вадим предлагал мне прийти сюда именно в выходной, когда приезжают мастера из ближних городков и поселков со своими изделиями из керамики, Змеевика, стекла, латуни и олова. Выйдя на Кировку, я остановился возле обелиска основателем Челябинска и на сей раз внимательно изучил все четыре его грани и прочитал высеченный на них текст. В результате я узнал, что город, вернее, Челябинская крепость, была заложена в 1736 году на месте башкирской деревни Селябы известным российским деятелем Алексеем Ивановичем Тевкелевым, он же Мурза Кутлу Мухаммед, из знатного татарского рода Тевкелевлер. Ставили крепость мастеровые из Уфы, Оренбурга и Перми, а также уральские казаки. Как было записано в летописи, 13 сентября полковник Тевкелев в урочище Челяби от Мияской крепости в 30 верстах Заложил город. Но городом Челябинск стал только в 1782 году, когда по именному указу императрицы российской Екатерины Алексеевны был утвержден его герб. Он меня, кстати, удивил. Увидев герб первый раз, я спросил Вадима, откуда на гербе уральского города верблюд? И кузен мне с усмешкой пояснил, что Челябинск с самого основания оказался на перекрестке торговых путей, а в течение почти всего XIX века в нем действовала крупнейшая в России ярмарка. Восполнив пробел в исторических познаниях, я повернулся идти дальше по Кировке и внезапно уперся взглядом в неподвижную фигуру метрах в тридцати впереди, стоявшую возле кареты. Первая из забавных композиций местного Арбата. Человек показался мне смутно знакомым. Я зажмурился, пытаясь вспомнить, где я мог его видеть, а когда вновь посмотрел на карету, рядом с ней уже никого не было. Решив, что фигура мне все же померещилась, я продолжил экскурсионный поход. Однако странности дня на этом не закончились. Едва я приступил к вдумчивому обходу прилавков народных умельцев в торговых рядах, ко мне подошел полный рослый господин в дорогом пальто и, нервно оглядываясь, предложил купить хорька. Он совершенно ручной. Берите, не пожалеете. Уважаемый, я постарался быть предельно вежливым. Я турист, проездом в вашем красивом городе и не интересуюсь домашними, а равно и дикими животными. «Возьмите!» — почти вскрикнул толстяк и снова нервно оглянулся. «Даром отдам!» Я бросил внимательный взгляд ему за спину и заметил, что в нашу сторону сквозь толпу решительным шагом направляется весьма крупная дама в ярко-красной шубке нараспашку и таких же ярких сапогах батфортах. «У меня дома живет Мейн Кун!» — сообщил я толстяку. Это такой кот размером с фокстерьера. Ему ваш хорек на один зуб. Неужели вы желаете смерти невинному животному? Да, желаю. С неожиданным вызовом громогласно рявкнул он, сунул руку за пазуху и извлек на свет пушистого темно-коричневого зверка с черным головой и хвостом. «Держите!» Он буквально всучил его мне и быстро попятился в гущу толпы. «Он мышей ловит!» Нанеслось уже из-за спин. Я, признаться, растерялся от такого поворота дела и лишь пробормотал скорее для себя. И вовсе это не хорек, а ханорик". «А ну-ка, немедленно отдайте Кузю!» взвизгнули у меня над духом. Дама в красном стояла передо мной, перев руки в крутые бедра, и сверля меня гневным взглядом. Я с готовностью протянул ей суетливого зверька. Надеюсь, сударыня вы не сочтете меня за вора, и улыбнулся как можно дружелюбнее. Клянусь, мне его только что всучили насильно. — Ай, ты мой хороший, иди к своей мамочке! — замурлыкала дама, целуя Ханорика в нос и не обращая на меня ни малейшего внимания. «Надеюсь, ты укусил этого негодяя папочку?» Рядом раздался чей-то смех. Я оглянулся. Сбоку стояли две молодые девчонки, явно студентки, и смеялись они, конечно, надо мной. Глупее ситуацию трудно было придумать. А вот позади студенток. Вновь маячила давишняя фигура, расположившись под навесом, в тени. Это того плохо различимое в деталях. Во всяком случае, мне снова не удалось разглядеть лицо этого человека, хотя это был все тот же незнакомец. — Молодой человек! — раздался справа хриплый, надсаженный голос. — Купите шкатулку! Я невольно повернулся в сторону говорившего, лохматого парня с испитым лицом. Шкатулки из змеевика! популярного на Южном Урале поделочного камня, у него на прилавке действительно были привлекательные. На некоторых вместо ручки на крышке стояла позолотая саламандра, символ уральских мастеровых. — Я знаю, что ваша мать очень любит зеленые камни, — хитро улыбаясь, сообщил продавец. Я невольно передернул плечами. — Не люблю провидцев. Откуда вы знаете? Купите шкатулку, — вновь забубнил лохматый. Его руки сухие и жилистые буквально летали над прилавком с товаром, поправляя, переставляя и поворачивая разложенный товар. Я вспомнил о незнакомце и оглянулся. Снова никого. Откуда-то из глубины сознания волной принесло злость. Разводят, как последнего лоха. Рука сама сгребла парня за грудки. «Считаю до одного. Где твой подельник?» «Пусти, псих!» — дернулся было тот, на меня уже занесло. Ответ неверный, и ощутимо встряхнул продавца. «Вторая попытка!» «Дурак!» — он вдруг расхохотался, тыча мне за спину. «Все пропустил!» я тут же оттолкнул его одновременно разворачиваясь на сто восемьдесят градусов, но не успел два амбала невесть откуда возникших передо мной дружно взмахнули могучими лапами и один из них все же попал только не в меня а в прилавок снеся с него несколько шкатулок и прочую мелочь отработанная годами реакция спасла меня и на этот раз. Ужом проскользнув между амбалами, я развернулся и от всей души столкнул их головами. Звук получился как в бильярде при хорошем ударе. Парни молча рухнули на асфальт, а лохматый продавец мгновенно стал серее мартовского снега. — Ты чего, браток, мы же пошутили? — Плохая шутка, я снова навис над ним. — Так где твой подельник? Я не знаю, о ком ты. Тот мужик, что только что стоял напротив твоего прилавка и отвлекал внимание. Я осекся. В самом деле, при чем тут продавец? Незнакомец явно интересовался мной, но не как покупателем. Здесь что-то другое. — Ты вот что! — примирительно пробормотал я. — Заверни-ка мне вот эту шкатулку. Сколько с меня? Расплатившись с приободрившимся продавцом, я пошел дальше, но таинственный незнакомец не шел из головы. Что ему нужно? Он же явно преследует меня или наблюдает. Кто он? Одни вопросы без ответов. До обеда, пока я прогуливался по Кировке, а затем и по Парку Победы, смутная фигура еще несколько раз мелькала в отдалении. И лишь когда я направился обратно, в сторону гостиницы, произошло изменение в поведении незнакомца. Я только остановился возле киоска Роспечати, чтобы купить местную газету, как вдруг рядом, словно из воздуха, возникла уже знакомая фигура. «Троицк!» — ударил в уши необыкновенно громкий шепот, будто задавленный крик. Я, почти не думая, выбросил руку, попытавшись схватить незнакомца за одежду, но промахнулся. Тот неуловимым движением ушел от захвата, и мои пальцы сжали пустоту. Очень интересно. Если он задался целью привлечь мое внимание, то добился своего. Решить загадку нужно было во что бы то ни стало и прямо сейчас. Привычным усилием воли я вошел в темп. Время послушно превратилось в патоку, окружающее в замедленное кино. Звуки исчезли. Я повернулся к незнакомцу лицом, словно вытягивая руку, но... Встретил пустое место. Загадочного человека там не оказалось. Невероятным образом он успел сместиться на пару метров левее. Впрочем, почему же невероятным? Объяснение пришло само собой. Мой таинственный визави тоже владел темпом. Все еще на что-то надеясь, я метнулся к нему, но человек легко разорвал дистанцию и скрылся за углом дома на противоположной стороне улицы. Двигаться с такой же скоростью мне оказалось не под силу, и я прекратил преследование тут же вышел из темпа, очутившись возле левши и изрядно напугав какую-то пожилую даму. «Блин! Да человек ли это?» — мелькнула мысль. И сразу, словно эхом, в мозгу вспыхнула. «Мститель!» Я даже присел на холодный камень декоративной ограды, отделяющей дорожку от зеленой зоны улицы. «Действительно?» Это единственное, хотя и самое невероятное объяснение. Принципок Кама, кресло Шерлока Холмса, отбросьте все сомнительные версии и та, что останется, пусть совершенно фантастическая будет верной. Но если таинственный незнакомец, так упорно преследующий и все время лезущий на глаза мститель, почему он так себя ведет? Чего он добивается, чтобы я о нем не забыл? Но я и так только о встрече с ним думаю. А может, мститель хочет что-то мне сообщить? Но тогда не проще ли было просто выйти на контакт и поговорить? Нет, что-то здесь не сходится. Или мне по-прежнему не хватает информации. Я почувствовал, что холод камня добрался наконец до кожи и поднялся. Гадай, не гадай, все равно путь один в Троицк. Глянув на часы, я решил, что уже можно напомнить о себе и набрал номер мобильника Игоря Скоренко. Подполковник меня обрадовал. «Выезжаем сегодня вечером. Будь к пяти тридцати возле своей гостиницы с вещами. А ехать-то далеко. Часа два, не волнуйся, поедем с комфортом». Мне выделили Форт Фокус» и шофера. — А такое часто случается? — Нет. Но когда я сказал, что везу писателя, который хочет собрать материал для книги о работе пограничной службы, все вопросы отпали сами собой. Я поперхнулся. — Писателя? — Ну да, не сыщика же, — Скоренко хмыкнул. — Ты вообще представляешь, что такое пограничная зона? И кому туда можно, а кому нет? «Ладно, тебе виднее», — обреченно вздохнул я. «Видимо, придется еще и книгу писать». «А что? По-моему, весьма плодотворная мысль». «Я подумаю». Спрятав мобильник, я некоторое время бездумно шел по Кировке, пока не очутился у знакомой пельменной. «Надо же, как сильны в нас рефлексы!» «Но нет, пора познакомиться с каким-нибудь другим заведением местного общепита» и я решительно направился прочь, в сторону шумящего и галдящего проспекта. Уж там-то обязательно отыщу приличное кафе. Ровно в половине шестого, прямо к широкому крыльцу малахита, лихо подрулил темно-синий фокус с тонированными стеклами, передняя пассажирская дверца распахнулась, И наружу выбрался высокий красавец в форме подполковника пограничной службы и при всех регалиях. Я сбежал с крыльца, и Скоренко по-военному приветствовал меня, приложив ладонь к фуражке. «Господин Котов, прошу в машину». Я попытался щелкнуть несуществующими каблуками кроссовок и спросил, «Куда прикажете багаж?» Игорь покосился на мою спортивную сумку. «Хотите, берите с собой в салон» и распахнул заднюю дверцу Форда. Я так и сделал. В салоне приятно пахло хвои, играла тихая музыка, кажется, с канала «Классик». Скоренко уселся на свое место и сказал, «Знакомьтесь, водителя зовут Александр, в прошлом офицер нашего пограничного управления, в почетной отставке после ранения». «Дмитрий», — сказал я и протянул вперед руку. Александр пожал ее коротко и крепко. «Можно, Саша», — пророкотал он. «Господин Котов писатель», — сообщил Игорь, покосившись на меня. «Едет на границу за материалом для книги». «Да», — немного поспешно подтвердил я, свыкаясь со своей легендой. «Буду писать о работе современных пограничников. И для начала, может быть, вы расскажете, Саша, как и где вас ранили». Это старая история, буркнул бывший майор, трогая машину с места. И долгая. Как-нибудь потом. Попозже. Договорились, не стал настаивать я. Тогда слово предоставляется подполковнику Скоренко. Пока мы едем, расскажите в общих чертах о современной границе.